отец мафий вспоминается мне анекдот относящийся к началу 90-х годов прошлого века как помним в те времена братки новые русские щеголяли долгополых черных пальто и вот такой персонаж входит в православный храм и тут ему бросается в глаза что между ним и священником много общего у него длинные черные одеяния а у батюшки такая же ряса? У него на шее золотая цепь с крестом, а у священника то же самое. Ну, вот он замечает, что батюшка правой рукой держит дымящиеся кадила, и, подойдя к священнику вплотную, новые русский произносит вполголос «Браток, у тебя барсетка горит!» Для несведущих разъяснений барсеткой у них именуется небольшая мужская сумочка. «Ну, а серьезно говоря...» Тема «Криминальная среда и московский патриархат» ждет своего исследователя. Кое-что об этом написал Николай Митрохин в своей книге «Русская православная церковь. Москва. НЛО. 2004 год». Весьма распространено строительство храмов за счет криминальных средств, поскольку у преступных авторитетов популярен подобный способ замаливания грехов. Например, в ноябре 2001 года Антон Малевский, как много лет утверждалось в прессе, лидер одной из наиболее известных в России криминальных группировок, так называемый Измайловский, был похоронен в Святово-Изнесенском монастыре, находящемся в Московской области. При жизни он финансировал реконструкцию монастыря после смерти было получено специальное разрешение епархиального управления на его захоронение на кладбище обители. Отпевание человека, прославившегося опеккой алюминиевых заводов и державшего в штате группировки полковников ФСБ, совершил епископ Балтийский мелканян специально прилетевший в Москву из Калининграда. А еще мне вспоминается публикация литературной газеты, это было в девяностых. В номере было напечатано фотографическое изображение колокола, когда так что повесили на звоннице нового храма, и там была отлита надпись «От солнцевской братвы». Кто-то из иерархов, кажется, сам главный олигархиерей Кирилл Гундяев, митрополит Смоленский-Калининградский, Давал по всему поводу разъяснение. Дескать, в слове «братва» ничего плохого нет, поскольку оно происходит от христианского понятия «братство». После я прочел нечто из газеты «Псковский рубеж» 25.01.08. Статья называется «Осиное гнездо под золотыми куполами». Мое особенное внимание привлекла вот какая часть этого текста. На острове Залита в Псковском озере был знаменитый священник, старец-отец Николай, к которому стремились массы паломников. Патриархи и отдельные представители быстро смехнули, что, не прилагая больших усилий, можно сделать на старце большие деньги. В эту авантюрную операцию увлекли некоторых служителей православия. В один из дней на остров приехала служительница Валентина, ставшей келейницей вместе с дюжими молодцами, которые вахтовым методом работали яквоохранниками. Отец Николай быстро распознал истинные цели приезжих. Отец он был всегда в простую рясу, поселился в глухой коморке, которая напоминала келью. Он все так же принимал паломников. Приезжие создали своеобразную фирму. Старец Николай и компании которая установила свои тарифы для паломников. Записки к отцу Николаю стоили от 200 до 300 долларов США, встречи — до 1000 долларов. Доставка желающих от деревни Толбица до острова три километра по озеру обходилась в 300 рублей с каждого. Буквально через год такой деятельности у фирмы появились два катера на подводных крыльях, затем был Изготовлен джип с баллонами шириной чуть не в метр. Умер отец Николай внезапно 24 августа 2002 года и лопнул бизнес у церковного криминала. И, наконец, вот какая история. Прошлой осенью мой приятель случайно попал в некое подмосковное село, возле которого существует источник. Неподалеку есть и монастырь, известный тем, что находится под покровительством братков. На средство сих последних над родником сооружена мраморная часовня, куда ведет роскошная лестница. В тот день происходило молебствие, и на специально оборудованной стоянке было множество дорогих машин, прибыли те самые благотворители, за чей счет это место обустроено. И вот старушка... Единственная местная жительница, которая там присутствовала, обратилась к моему приятелю с такими словами. «Вот все говорят «мафий», «мафий», а он какую красоту «мафий»-то сделал?» Эта простая женщина восхищает меня. В реплики реплике слышится нечто от Николая Лескова, поскольку итальянское слово «мафия» она преобразовала в имя собственное. Звучит оно на привычном греческий лад, вроде Варсонофий или евстафии И вот я думаю, а не внести ли это имя в святцы? Пожалуй, не стоит давать его младенцам при крещении зато вполне уместно нарекать при пострижении в монашество, разумеется, с учетом наклонностей и деловых связей, принимающего образ ангельский. А что, ведь неплохо звучит архимандрит, отец мафии, а то и епископ chè ladeka